Тохарская проблема. Так называемая Тахарская проблема является одной из сложнейших проблем истории Внутренней Азии и до известной степени относится к истории Индии, поскольку она касается этнической принадлежности Кушанской династии. От выяснения хронологии кушанской эпохи зависит решение многих вопросов истории Индии, не только древней, но и средневековой. Со времени открытия индоевропейских языков в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в начале нынешнего столетия появилась богатая литература о тохарской проблеме. В настоящем сообщении мы не задаемся целью дать общий обзор всех выдвинутых теорий по этому вопросу. Такие обзоры были сделаны Фейстом, Швентнером, Пелео, Бейли, Умняковым и другими. Нашей задачей является попытка восстановить ход событий, разыгравшихся во внутренней Азии и приведших к уходу орды племени Юэджи. Вариант УШ на запад и к рубежам Индии на основе китайских и классических письменных источников. Как известно, тахарские племена стали упоминаться в литературе в связи с событиями II века до нашей эры. Сообщения о тахарах у классических писателей дополняются сведениями из китайских исторических аналов. Сыма Цянь отмечает, что кочевья племени юэ лежали между оазисом дунь и горами цы которые Херман отожествляет с горным массивом мован к северу от города гань в провинции гань -Су. По мнению Халуна и других, именем цы обозначали хребет Рихт-Гофена к югу от городов Су-Джоу и Лянь-Джоу были сильным и многочисленным племенем. В хоу хань истории поздней династии Хань, которая, видимо, повторяет сведения, относящиеся к более древней эпохе, сообщается, что большая орда Юэджи насчитывала до 400 тысяч человек. До 100 тысяч палаток и в случае войны могла выставить до 100 тысяч конных воинов по одному вооруженному воину от каждой палатки, согласно древнему обычаю среднеазиатских кочевников. Весьма возможно, что в Орду Йоэджи входили и другие этнические элементы. Ввиду многочисленности Орды Йоэджи, ее кочевья, вероятно, включали весь пояс нагорных пастбищ между Дуньхуаном на западе и Ганчжоу на востоке а также, вне сомнения, прекрасные альпийские пастбища в верховьях реки ганчжоу -Хэ. К кочевьям Йоэджи должна была принадлежать и часть южно-монгольского степного пояса. Если вчитаться в текст китайских хроник, то из них явствует, что монгольская степь это название употребляется в современном географическом значении, знало эпоху главенства племени Юэджи. По свидетельству китайских источников, хунские сюнну племена, кочевавшие по степному поясу, расположенному к северу от габийского пояса, были в древности данниками племени Юэджи. Еще в последние четверти III века до нашей эры, Хунский Шаньюй Тоумань послал своего старшего сына в ставку правителя Юэджи в качестве заложника, древний кочевой обычай, означавший феодальную зависимость племени. К концу III века до нашей эры соотношение сил в монгольской степи стало меняться. Китайские анналы сообщают, что среди хуннов началось междоусобие. И в 209 году Шаньюй Тоумань был убит Маадунем 209-174 годы до нашей эры, который становится великим Шаньюем Хунну, Сюнну. В 203 году новый Шаньюй ходил по ходам против Юэджи, около 177 лет. И с 176 годами до нашей эры Шанюй Маодун наносит поражение своим прежним сюзеренам Юэджи и в 176 году ставит в известность китайского императора Бэньди о своей победе над Юэджи. Это еще не был окончательный разгром орды Юэджи. Борьба за южный Степной пояс, прилегающий к китайским пограничным рынкам, продолжалось. В 174 году до нашей эры преемник Шаньюя Маодуня Дуня, Шаньюй Лаошан, 174-160 годы до нашей эры, снова разбил Юэджи. Это крупное событие в кочевом мире внутренней Азии кратко описано Сыма Прежде Юэджи были сильными и не считались Сюннухуннами, покуда Маадунь не воцарился и не разбил Юэджи. Когда Шанью и Лаошан нанес поражение правителю Юэджи, он сделал чашу из черепа правителя Юэджи. Прежде Юэджи кочевали между Дуньхуаном и Целяням. После своего поражения от Сюну они Юэджи откочевали в сторону Даюаня и на западе завоевали Дося. После этого они заняли земли к северу от реки Вей, Оксус, Амударья и основали там свою ставку. Оставшееся поколение Юэджи которые не были в состоянии откочевать, отступили в кочевья цианов, тибетцев в Наньшане и стали известны под именем Малых, то есть Малая Орда Юэджи. Поражение, нанесенное хуннами племени Юэджи, было решающим, и это подтверждается приведенными выше словами сына цианя, по которым хунский Шаньюй, следуя древнейшему кочевому обычаю, велел изготовить себе чашу из черепа убитого правителя Юэджи. Между 174 и 165 годами до нашей эры значительная часть племени Юэджи, именуемая в китайских анналах да -Юэ Большие Юэджи или Большая Орда Юэджи, начали перекочевывать на запад, к Тяньшаню. Перекочевка эта, как известно, вызвала крупное перемещение кочевых племен и на Тяньшане, и в степях семиречья. Поражение Юэджи облегчило проникновение в Таримский бассейн хуннов, которые стремились установить свой контроль над караванными путями, ведшими из Китая во владение Таримского бассейна и далее на запад, парфянское царство и Индию. Пути, пролегавшие через горы Байшань, были непроходимы для многочисленной кочевой орды, шедшей со своими стадами и кочевым скарбом. Главной причиной этого переселения были постоянные набеги хунских отрядов со стороны Баркуля. Район Баркуля всегда служил промежуточной базой для хунских отрядов, стремившихся перехватить пути в Таримский бассейн. Хунны, узнав о перекочевке больших Йоэджи на запад, пытались помешать ей. Сведения о передвижении хунских отрядов в восточную часть Таримского бассейна приводятся в китайских источниках. В своем извещении китайскому двору Шаньюй Маодунь сообщает не только о поражении Юэджи, но и об успешных действиях хунских отрядов против владения Лоу-лань в районе Лобнора и некоторых других пограничных владений Таримского бассейна. Во время своей перекочевки на запад к Теньшаню большая орда Юэджи, должна была избрать более безопасный и кратчайший путь через пустыню, прилегающую к Лобнору. Вероятнее всего, Орда Юэджи прошла от реки Сулохэ к восточному Тяньшаню вдоль южных предгорий хребта Куруктага. Этому движению через пустыню вдоль предгорий Куруктага благоприятствовали условия того времени. Так... В 3-м, -II веках до нашей эры воды Тарима текли по руслу Курукдарив в направлении на Лоу-Лань. Тарим тёк по этому руслу вплоть до начала 4 века нашей эры. Заняв горные пастбища в восточном тянь Юэджи столкнулись с многочисленным племенем Усунь, сарматским по происхождению. Это племя, как явствует из текста извещения Шаньюя Мао Дуня императору Вэн Ди, кочевала на громадном пространстве между владением Лоулань, Лобнор на юге, и Алтаем на севере. Со 176 года до нашей эры Усуни стали данниками Хунна в Сюнну. Все эти факты говорят о том, что в первой половине II века до нашей эры хунну имели влияние на огромные территории от восточного Тяньшаня до Наньшаня на востоке. Под давлением Йоэджи Усуни обратились за помощью к своим сюзеренам Хунну, которые около 160 года до нашей эры, и помогли им заставить главную массу Орды Йоэджи продолжить путь на запад. Движение Орды Йоэджи на запад вызвало смещение кочевых племен в западной части Средней Азии. Сарматские племена, которые начали перемещение на запад в III веке до нашей эры, снова пришли в движение. К западу от озера Иссык-Куль юэдж столкнулись с кочевавшими там среднеазиатскими скифами или сака, китайская Хэ, которым пришлось передвинуться на юго-запад в соседнюю Сагдиану. После вторичного поражения на Тяньшане Юэджи вынуждены были признать какую-то зависимость от Усуней. Этим, очевидно, и можно объяснить фразу Помпея Трога «Регес тохарорум асиане», то есть «Асы владыки тохар». Продолжая движение на юго-запад вслед за отходящими скифами-саками, Юэджи между 133 и 129 годами до нашей эры расположили свою ставку около Дзяньшичена, Дзяньшиканда, то есть Мараканда, Самарканд, согласно Ханеда Тору. Около 130 года до нашей эры часть Юэджи вместе с некоторыми племенами скифов-саков спустились на юг и, пройдя через реку Оксус-Амударию, вторглись в пределы Бактрийского царства. Страбон упоминает об этом вторжении кочевых племен с другой стороны Оксуса. Племена скифов-саков, участвовавшие в перекочевке на юг за Оксус, должны были двигаться от Серакса на Герат и далее на юг, в область, которая впоследствии стала называться Сакастханом, Сейстаном, то есть областью саков. Йоэджи, видимо, шли восточнее саков, в Бактрию. Когда китайский посол Чан Цянь посетил новые кочевья Йоэджи в 128 году до нашей н.э., эти племена уже занимали почти всю Бактрию, но главная ставка еще находилась к северу от Оксуса. Несколько лет спустя кочевые племена предприняли серию вторжений на территорию Парфянского царства. В 128 году до н.э. Скиф и Саки убили в бою парфянского царя Фраата II, и в 123 году его наследник Артабан I ходил по ходам против тохаров, то есть юэджи, согласно китайским анналам, и был смертельно ранен в бою с ними. В 77 году до нашей эры племена скифов-саков даже посадили на Парфянский престол своего избранника. Заняв Бактрийское царство, Юэджи образовали пять владений, в которые входили как сами Юэджи-Тахары, так и местное оседлое население иранского происхождения – Во главе каждого владения стоял влиятельный правитель с титулом Ябгу – китайская транскрипция в Ханьшу Сихоу, позднее в Бэйши – Еху, который был хунским титулом, заимствованным Юэджитохарами. По сообщению китайских аналов эти пять владений Юэджитохаров были следующие – Сюми, Шуанми. Гуйшуан, Сидунь и Думи. Лет через 100 после вторжения в Бактрию в 130-128 годах до нашей эры правитель Ябгу Гуйшуана Кушана Козуло Кадфис, китайская транскрипция Цю, -цю в исторических работах принято писать это имя Куюло Кадфисес установил свою власть над всеми пятью владениями Уйег Тохаров в Бактрии и основал династию Кушанов. Из этого следует, что Казула Катфис должен был править в середине первого века нашей эры. К вышесказанному Хоу Шаньчу добавляет: соседние страны называли эти владения владениями правителя Гуйшуана. Китайцы же, придерживаясь старого наименования, продолжали называть их даюэджи. В другом китайском источнике сообщается, что многочисленные поколения юэджи тахаров и скифов-саков остались в кочевьях у Сунни после ухода главной большой орды юэджи на запад. Эти оставшиеся поколения юэджи-тохаров, которые постепенно перешли от кочевого образа жизни к оседлому, мы предлагаем считать носителями тохарского языка по первой ленменской классификации в районе Куча-Карашахар-Турфан. В этом районе еще продолжали говорить на тохарском языке в пятом-восьмом веках нашей эры. Буддизм проник туда в Кушанскую эпоху. Об этом, в частности, свидетельствует письмо рукописей диалектов А и Б, то есть среднеазиатское письмо Гупта. После ухода Большой Орды Юэджи-Тохаров на запад, несколько поколений Юэджи по-прежнему жили в старых кочевьях в пределах Ганьсу, в горах Наньшаня постепенно смешались с тибетскими племенами тянов и перешли на тибетский язык. По сообщениям китайских аналов, в 121 году до нашей эры кочевья малой орды Юэджи занимали большие просторы альпийских пастбищ в северном Наньшане, между Суджоу и Ганьжоу. Ряд поколений той же Орды обитала в горах к юго-западу от Дуньхуана по соседству с тибетскими племенами Цианами. В горах на юго-запад от Дуньхуана остатки Малой Орды Юэджи-Тахаров продержались довольно долго. Так Гао уй в своем отчете о посольстве в Хатан в 932-942 годах нашей н.э., писал, что кочевья Малой Орды Юэджи лежали в ста лик югу от Ганчжоу. Во время его поездки кочевья Малых Юэджи были захвачены тюрками Шато. Согласно тому же источнику, племя Джунь-Юнь, сидевшее к западу от Шайчжоу, Дунь-Хуан и южнее Лубнора, были потомками Малых Юэджи что позволяет нам отождествлять Юэджи китайских исторических аналов с тохарами классических писателей. Еще Груссе отметил, что сведения классических писателей о тохарах совпадают с известиями о Юэджи в китайских исторических аналах. Птолемей в своем описании торгового пути в страну серов основанном на рассказе Марина Тирского, упоминает племя Тагара, горы Тагара-Орос и город Тагараполис, расположенные на восточной оконечности торгового пути в Ганьсу. Город Тогара идентифицировали с городом Ганьчжоу, хотя в одном документе на восточно-иранском или скифском сако-языке город Камаку то есть Ганчжоу, упоминается наряду с городом Тагара. Следующим по значению города мог быть только Увэй, Лянчжоу, важный культурно-политический центр. Кумараджива, уроженец Кучи в Таримском бассейне, занятый переводами на китайский язык буддийских трактатов в Лянчжоу, неизменно передавал... То тохары оригинала, как «малые юэджи» или как «малая орда юэджи». Это племя кочевало в начале V века нашей эры в горах Наньшаня к югу от Ланьчжоу. Здесь следует упомянуть и свидетельство санскритско-кучинского словаря из собрания Петровского. На этот словарь впервые обратили внимание Воробьев Десятовский и Вячеслав Иванов. Для Кумара Дживы, который бывал в северо-западной Индии и в частности в Кашмире, где изучал санскрит и буддийскую философию, тохары были юэджи. В одном хатанском документе на восточно-иранском языке упоминается отряд в две тысячи воинов Траудагара. Наконец, в восточно-иранском Сака-документе XI века нашей эры упоминается местность Траугара, расположенная на Ганьсуйском участке Шелкового пути. Тибетская литературная традиция сохранила память о двух тахарских областях, одна из которых располагалась на северо-востоке Тибетского Нагорья а другая – на северо-западе того же Нагорья, к юго-западу от Памира. В тибетской литературе название Тхоткар, Пхоткар, Тхотгар сохранилось среди названий поколений. Томас приводит упоминание одного Тохара, уроженца-урочища йил лежавшего к югу от Шаджоу в западном Ганьсу, то есть в кочевьях малых Юэджи. Тохар Тхогар, Дхармамитра, упоминается в одном калафоне в тибетском танжуре В калафоне говорится, что он был урожецом Тармита, то есть Термеза, на реке Пакшу, Вакшу, Оксус. В Ладаке, на западе тибетского Нагорья, около селения Драндзе, на берегу озера Пангонгцок, Была найдена четырехъязычная надпись на сагдийском, кучинском, тохарском б, тибетском и китайском языках. В сагдийской надписи упоминается дата 825-826 годы нашей эры. Этот и по сей день самый западный пункт зоны распространения кучинского языка, тохарского б свидетельствует о наличии тохара-язычных элементов среди населения Тибета-Памирского географического региона в начале IX века нашей эры. Выше приведенные цитаты из различных источников показывают наличие имени тохар в различных транскрипциях в пределах Ганьсу. В X веке уйгуры говорили о четырех тугри, или о четырех тохарских владениях, расположенных вдоль южных предгорий восточного Тяньшаня – Куча, Карашахар, Турфан и Бешбалык Гучензы. Кроме того, известно, что в X веке еще упоминаются солдаты из племени Юэджи югу от Шаньшаня – юго-западнее озера Лобнор. Эти солдаты должны были принадлежать к Малой Орде Юэджи. Так медленно исчезало этническое название крупного племени, которое постепенно растворилось в ирано-тюркской и тибетской среде. В течение первых десяти веков новой эры На Тахарском Б или Кучинском, а также на наречии А, Тохри, существовала богатая переводная буддийская литература в районе Куча-Карашахар-Турфан. Уйгуры, занявшие данный район вскоре после 840 года, воспользовались этой литературой и начали переводить ее на уйгурский язык. Сходство текста Майтрея Ясамити на наречии «а» с уйгурским переводом того же текста позволяет сделать вывод, что язык тохри, упомянутый в калафоне к уйгурскому переводу, был наречием «а», на котором писали в районе Турфана. Пелео, подвергнув детальному изучению тохарскую проблему, пришел к убеждению, что язык тохри, отмеченный в калафоне к уйгурскому переводу, текста Майтре-Ясамити и был наречием А, но считал, что буддийские тексты на наречии А были завезены в Тяньшаньский район из Бактрии Тохаристана. При отсутствии находок тохарских рукописей на территории средневекового Тохаристана решить этот вопрос весьма сложно. Известно, что кучинский язык использовался в повседневной деловой переписке. Оба наречия А и Б настолько близки, хотя кучинский и более архаичен, что трудно предположить, представляли ли собой кучинский разговорную форму, а наречие А – карашахрско-турфанский – литературную форму языка, занесенную из Тухаристана. Наличие большого количества рукописей на наречии А указывает на существование населения – читавшего на этом наречии в районе Карашахра-Турфана. Вполне вероятно, что тохары Тяньшаня поддерживали экономические и культурные связи со своими родичами в Бактрии-Тохаристане до тех пор, пока те не растворились в окружавшей их иранской среде. Выходцы из кучи оставили тухарскую надпись «Владаки на караванном пути». Допустимо и то, что выходцы из Тохаристана могли проживать и трудиться среди тохарского населения тянь и в тахарских буддийских вихарах области. В колофоне текста Майтрея Самити встречается имя Арьячандра, уроженца Нагридиша на Горадеша, который редактировал текст тохарская раритву и уйгурская яратмус соответствуют тибетскому танла, беппа, редактировать, издавать текст. Но в тексте Калафона не сказано, что он перевел этот текст в Нагарадэше. Он мог это сделать и в Притяньшанье, находясь среди тохарского и уйгурского населения. Между концом Кушанской эпохи в 8-9 веках нашей эры То харский язык, наречие А и Б, постепенно превратился в литературный язык. И весьма возможно, что эта эволюция языка совершилась в районе именно по соседству с Кучей, которая уже в IV веке нашей эры являлась крупным культурным центром буддийского мира, связанного культурными нитями с северо-западной Индией и Китаем. Какое племенное название передавала китайская транскрипция UEG? По Карл Грену знаки ЮэG и Юэши не передавали иностранные Готи, Гути,гои, Гети. Еще ремюза и клопрот идентифицировали ЮэG с массагетами. Франке, присоединившись к старой гипотезе Ремюза Клопрота, считал, что Юег были ветвью массагетов, которые в древности откочевали в пределы Ганьсу в западном Китае и во втором веке до нашей эры снова вернулись на запад. В этом же плане высказывался и Толстов. Напомним, что племя Гетал упоминается среди сарматских племён, Тхро-язычные племена должны были кочевать в западной части Средней Азии на путях в Индию. Тохары принадлежали к очень древней группе племен, которые долгое время продолжали существовать среди ираноязычных и тюркоязычных племен внутренней Азии, пока окончательно не исчезли, растворившись в окружавшей их этнической среде. Народы Азии и Африки. 1965 год.